Немедленно сообщи, когда коммунары выйдут вожен с деньгами, твой Ясенек. Я рассматриваю присланную из ура записку во дворе Углунского, прикрыв ее от дождя телом. Ишь ты, Ясенек! Трогательные какие имена! Она Ясонька, он Ясенек. А мы коммунары. Так у них принято называть нашего брата — Комунары, советчики, красные. В сарае настойчиво скребется копытом справный. Идет дождь. — Ну что ж, все в порядке, — говорю я Глумскому. — Они клюнули. Можно ехать в Сагайдачному. Уверен, не тронут. — Похоже, — соглашается председатель. — Мешки в кузне? «Под охраной?» — спрашиваю я. «Там Попеленко, Валерик и Маляс». Глумский распахивает двери сарая. Глаза жеребца вспыхивают красноватым отблеском. Справный протягивает сквозь жерди перегородки тонкую морду, всхрапывает, втягивая воздух и выворачивая нижнюю розовую губу. Ноздри у него шелковые, нежные. «Дорого бы горелый дал, чтоб взглянуть на него», — замечаю я. «Взглянет», — зло бросает Глумский. «Он достает со стены сарай кавалерийское седло. Конь резвый, но не дикий», — предупреждает он. «Бояться не надо. Слушаться тебя будет, привык, что хозяева меняются». Рука председателя, как скребок, проводит по спине справного, затем Глумский набрасывает потник на холку и сдвигает его назад по хребту по шерсти, чтоб та не сбилась под седлом и не натерла лошади спину. Во всех движениях Глумского хозяйственность, предусмотрительность и спокойствие. Председатель не дает своей любви прорваться наружу но она угадывается в этих скупых движениях. Любовь, замаскировавшаяся под заботливость. «Никогда у меня не было такой лошади», — говорю я. «У меня тоже». Он гулко хлопает тяжелой ладонью по брюху жеребца, чтоб тот выдохнул воздух, и ловко затягивает подпругу. «Не гони», — предупреждает он. Сам пойдет. А если придется гнать, не давай потом стоять, вываживай. Прохладно. Так же сам знаешь насчет питья. Пулемет берешь? Да. Гломский хмурится. Здоровая железяка. Ладно, поперек приторочим к Луке, решает он. «Если потребуется, расстегни баранчик, понял?» «Запасные короба возьми в сидор за плечи» «И смотри, не побей жеребцу спину» «О себе?» — спрашиваю я Но председатель только хмыкает «Мол, на моей спине не репу сеять, заживет» «Начинает признавать» — ворчит председатель Взнуздывая жеребца, сначала все по горелому скучал. Он его баловал горелый, белым хлебцем, сахарком баловал. У детишек сахарку не было, а у справного был. Вот как любил он животных горелый, милая черта. В самом деле, ведь лошадь обросимого он отпустил, даже ввозжи были аккуратно привязаны к кузову брички, чтобы не запуталась коняга. — Ну, Гореловский, выкормыш, — говорю я, ухватывая поводья, — у меня сахару для тебя нет. — За Горелова его не вини, — сердится Гломский. — Но помнит он его, помнит. Чем тварь виновата, что привязывается к человеку? Такое ее назначение. Мы приторачиваем пулемет к седлом, Легкий скрип мокрого песка на дорожке заставляет меня резко обернуться. Крот! На нем тяжелые немецкие сапоги с подковками и короткими голенищами, оставляющие фигурные отпечатки на влажной земле. Подшитые кожей галифе, старый аккуратно залатанный жупан и казацкая папаха. По-парадному вырядился. — Чего? — спрашивает Глумский, загораживая спиной жеребца. — У крота все знают в селе тяжелый глаз. — Кузню мою заняли. Мнется с ноги на ногу крот. — Знаю, — отвечает Глумский. Временно. Я тем временем укладываю запасные короба в мешок. Жеребец перебирает тонкими, крепкими ногами, белые чулки, резко выделяющиеся на темно гнедой шерсти, порхают над землей, как гигантские бабочки. Правду говорят, что вы в кузне два мешка денег ховаете, интересуется, крот. Те самые. Правду. «Это надо ж!» — крот снимает почему-то по паху, скребет в затылке. «Мабуть, тысяч сто будет?» «По миллиону вроде в мешке», — отвечаю я небрежно. «Так написано у них. Пусть прочувствует». «Чего же? Значит, два миллиона?» — переспрашивает крот. И рука его, собиравшаяся водрузить попаху на место, замирает. Нельзя стоять с накрытой головой, когда перед глазами проплывает денежный поток. Миллион — волшебное слово. Нельзя представить себе миллион, но каждый знает, что это очень много. Крот тоже знает. Он заботливо откладывает в скрыню сундук. Каждый корбованец, не сомневаюсь, он и за помощь в сегодняшних похоронах уже получил, хотя по нашему полезскому обычаю делать это никак нельзя, большой грех. Покойник, мол, будет неприять и сорок дней по смерти являться в дом творить недоброе. Крот-мужик осмотрительный. И, конечно, получил не деньгами. На всякий случай вдруг старушии забабоны оправдаются, а обещаниями. Вещью, казалось бы, бесплотной, нематериальной, но обещания в наших краях те же деньги. Если кто обещал путь ячменя по урожаю, то уж точно даст, хоть бы это был весь сбор. И сыновья-мешочники каждый раз привозят к роту выручку, и от колхозной кузни ему, как единственному в округе кузнецу, перепадает немало. Не он человек, совсем не бедный куркуль при молоте и наковальне, при пролетарском облике и жалобах на нехватки. Но тут два миллиона. Выкопать из земли, как старый горшок. На фоне этой находки вся скопидомская жизнь крота блекнет и теряет смысл. Трудно кроту. Стоит он, как вол, жует губами. Так, так. Что ж теперь с нами делать будете, а? Его черный жирный графитовые глаза наблюдает за мной Иглунским. Они почти не выделяются на обожженном, словно покрытом слоем окаленной лице, эти глаза. «Пересчитаем. Составим акт», — отвечаю я. «Вот для этого еду за Сагайдачным. Потом сдадим в район. Не только деньги, еще документы, справки там разные. Крот, как будто не поверив, мне смотрит на Глумского. Тот мрачно кивает». «Так». «О, правильно!» — говорит, наконец, Крот и вздыхает. «Вот она, война! Она раздевает, она и награждает!» «Тебя она раздела? Не выдерживаю я!» «Помню, помню я обломок кирпича, просвистевший возле уха!» «Давно это было, но человеческая злоба и жадность...» Оставляют заметный след в памяти. Доброта не так приметна. Доброту осознаешь много позже, когда взрослеешь и начинаешь понимать, что это лучшее из человеческих качеств. — Я насчет участия, насчет вооруженной помощи, — обращается Крот Глумскому. — Хочу, чем могу, способствовать. «Это ты правильно», — оживляется Глумский. «Раз такое общественное дело, надо помочь», — продолжает Крот и достает из галифе стволой революционных времен револьвер. «Вот, нашел, почистил. Чего ж, раз надо, Глумский провожает меня на огороды». Трубка от его сарая тянется к старому мешкольскому тракту. «Стремена по ноге?» — спрашивает он. «По ноге. Жеребец, стоя на месте, играет подо мной, как лодка на волне. Каждая его мышца переливается, просит хода. Не нравится мне крот», — говорю я. «И мне не нравится. Да людей все равно не хватает». Нечего выбирать. Лишь бы он не дознался насчет того, что в бумажных-то мешках. Не дознается. Я позабочусь.